Глава 28. Городок Сотрон в десяти километрах от Нанта. Точка на карте. Шесть часов на машине от Бредюн. Люк Грэхэм подкрепляется кофе из термоса и сигаретой. Ему пришлось три раза останавливаться и выходить из машины на свежий воздух. После событий последних часов ему кажется, что он задыхается в гипсовом мешке, «В ушах еще звучит голос человека в капюшоне. Значит, убейте его в больнице!» Родители девочки, сбитой кататоником, в 2004 году живут в квартале, насчитывающем около двадцати частных домов. Симпатичные садики, велосипеды, качели, детские горки. В таких новых жилмассивах для служащих средних лет всегда много детей — Они учатся жить в коллективе, играть у соседей или летом прямо на улице. Эрзац рая. Для Люка — ад. Из-за лежачих полицейских психиатру приходится ехать с черепашьей скоростью. Наконец он находит нужный дом. К счастью, перед въездом в гараж стоит машина почти 11 часов. Люк проезжает дом и останавливается чуть дальше. Лучше, чтобы его не запомнили. Сидя в машине, он разглаживает помятый пиджак, брюки, потом выходит и натягивает пальто, бросает взгляд в зеркальце заднего вида. Морда, как у трупа, вынутого из могилы. Жуткие круги под глазами. Да, адская была ночка. Он осторожно закрывает дверцу, возвращается к дому и стучит. Женщина лет 35 в светлом костюме приоткрывает и тут же захлопывает дверь. «Мадам Бланшар?» Дверь снова приоткрывается. В щере показывается голова. «Простите, нет. Мадам Бланшар тут больше не живет». «Ну вот. Только этого не хватало». «А у вас нет нового адреса? Люк слышит, что в доме работает телевизор, передают очередной бесконечный сериал. Нет-нет, вам, наверное, лучше поговорить с ее нотариусом или с соседями. Мы с ней мало общались. Она продавала дом, мы купили, вот и все». Люк на секунду оборачивается. Дети грубками идут в школу, волоча за собой ранцы на колесиках. Понятно, что бланшары не смогли вынести жизни в таком месте, где ежедневно видели ровесников своей погибшей дочке. Скажите, вы в курсе несчастного случая с их девочкой? Амели? Женщина недовольно пожимает плечами. Конечно. Посмотрите вокруг, всюду семьи, дети. Как же я могу быть не в курсе? Дочь, потом муж. Для одной женщины это многовато. Она собирается закрыть дверь, люк втискивается в щель, у него колотится сердце. «Муж? Что вы имеете в виду?» Она настораживается. «Кто вы такой?» «Франсуа Дарлей, страховой компании. Мне иногда приходится разбираться со старыми делами в связи с наследством. Вот попался этот случай». Женщина делает шаг вперед, вытесняя Люка наружу и загораживает ему вход. — Понятно. Насколько я знаю, после смерти дочери Поль Бланшар так до конца и не пришел в себя. Примерно через год после суда, на котором убийцу девочки выпустили, он бросился под поезд. Люк, внезапно побелев, поднимает голову. — И последний вопрос, мадам. «Жандарм, переехавший девочку». «Вы знаете, как его звали?» «Это у мерзавца «Еще бы!» «Александр Бюрло». «Что же, если ты в жандармерии работаешь, так на тебя и закон не распространяется?» «Знаете что?» «Если бы такое случилось с моей дочкой, поверьте, я бы его убила!» «Жандарм он или кто еще?» «Своими руками!» Так и скажите в своей страховой компании. Она захлопывает дверь. Ошеломленный люк идет по улице, ему кажется, что его ноги стали неподъемно тяжелыми. Отец, Пьер Бланшар, покончил с собой. Почему же совершенно лишившийся рассудка кататоник произнес его имя? Покончил с собой. слова гудят в голове, мешают думать. Он продолжает поиски. Очередной разговор у соседской двери позволяет ему, наконец, узнать новый адрес Лоранц-Бланшар, домик в сельской местности под Амьеном. Теперь надо ехать обратно. Проделать такой путь, тогда как мать погибшего ребенка живет в ста километрах от него.